Заключение. Легко понять, почему для тех, кто был погружён в беспокойные события конца XVIII века, наступил решительный момент в истории коммуникаций. Газеты вышли из моды. Журналист эпохи французской революции Пьер Луи Райдер объяснил это сцирующей откровенностью в сы сы различными средствами распространения идей среди людей в обществе. Газеты, по его мнению, содержат только последние и самые поразительные новости. В них больше читателей, чем у книг или других изданий, которые покупают в книжных лавках, потому что благодаря разносчикам и почтальонам газеты легко находят своих читателей. Журналы имели больший общественный резонанс, чем прочие издания, потому что их читали все общественные классы, и потому что они доходили до своих читателей ежедневно, навременно во все общественные места, и потому что они были обязательной темой для ежедневных бесед. Поставщики новостей вытерпели многое в последние 3 века с тех пор, как в начале 16 века новости впервые стали товаром. Теперь у них появилась возможность достичь не только влияния, но и достоинства. Они больше не собирались быть хотя бы в собственных глазах презренными мелкими торговцами, но смогли стать трибуной народа. Камиль Дюмулен писал в Revolution de France et de Brabant: "Итак, я журналист, и это прекрасное призвание". Это больше не жалкая и продажная профессия, пробащённая правительством. Сегодня во Франции именно журналист хранит скрижали, определяет цензуру, контролирует сенаторов, консулов и самого диктатора. Ощущение безграничных возможностей было явственным, оно чувствуется в комментариях на протяжении всего 19 века. Это будет век триумфа газет. К 1835 году американский комментатор, то есть журналист, мог спросить: Что мешает ежедневной газете стать главным органом общественной жизни? Книги отжили своё, театры отжили своё, религия отжила своё. Газета может повести за собой человеческую мысль во все величайшие моменты истории. Это было захватывающе. Становится понятно, почему французская революция, засвидетельствовавшая внезапное бурное возникновение прожорливой прессы, имела такое влияние на умы современников. Во Франции контраст между подконтрольной прессой старого режима и вольностью революционных лет был особенно разителен. Но даже по тогдашним понятиям заявления, сделанные прессой, были чрезмерными. Была ли печать более важна, чем уличная агитация, дебаты в Национальной ассамблее, жаркие споры в клубе якобинцев, решившим судьбу Дантона? Террор выжился на контроле Робеспьера над Комитетом общественного спасения, органом всего лишь из дюжины человек. В этой триумфальной хвале периодической прессе слышится эхо величияний, сопровождавших рождение прессы в середине 15 века, импульсивно возниквших снова. Возникновение печати было отмечено учёными и типографами, вовлечёнными в новую индустрию, так как она играла в обществе преобразующую роль. В ретроспективе мы видим в этих огалтелых панегириках прогрессу большую долю фальшивых пророчеств и весьма прагматичного интереса. Это напоминает нам, что из всех технических нововведений того периода печать обладала уникальной способностью саморекламы. Пушки, корабли и навигационные инструменты были жизненно необходимы европейцам, покорявшим остальную часть мира, но ничто из этого не могло вославить свои достижения подобно печати. Всё это объясняет, почему с тех пор, как историю новостей впервые стали фиксировать, развитие газет заняло центральное место в этой историографии. Первые систематические труды по истории новостей были написаны тогда, когда газеты были не просто доминирующим средством поставки известий. Они и не собирались сдавать свои позиции. История новостей была в значительной степени, по крайней мере, до пришествия телевидения истории газет. Период до изобретения газеты можно смело считать доисторическим. Теперь же, когда мы вступили в эпоху мультимедийной среды, где будущее газет выглядит неуверенным, Нам видится всё совсем в другом свете. Как показали первые главы этой аудиокниги, и до изобретения газет было множество способов для сообщения известий. Да и до изобретения печати, когда появились первые газеты, их прогресс был нерешительным и неуверенным. С самых первых экспериментов периодической прессы в начале 17 века они были широко известны. До решительного прорыва в конце 18 века прошло целых 200 лет. Даже в те времена, в период быстрого развития европейской экономики, всячески способствовавшего росту очень сложного новостного рынка, покрытие выпуска в периодике было очень неоднородным. Испания сильно отстала от достижений других стран, равно как и Италия, бывшая до конца XVI века на передовой новостного рынка. Времени не было газет до XVIII века, а рынок новостей пополнялся рукописными сводками. В Испании даже традиционалисты среди общественных лидеров добивались своих целей, проплачивая клеветнические листовки и распространяя их на улицах. Вплоть до середины XIX века распространение газет не покрывало всей Западной Европы. Почему развитие газет не происходило быстрее? Одна из причин очевидно заключается в том, что периодическая пресса прокладывала себе путь в довольно сложные коммуникационные среды, где новости уже распространялись множеством разных способов. Искусство уста, письмах, в несерийной печати, прокламациях, памфлетах и так далее, многим потребителям газеты "Воспенник" не казались необходимыми среди всех прочих каналов информации. Они были даже в некоторой степени менее современны. Чтобы лучше понять эту точку зрения, мы должны вспомнить, что именно считается основными характеристиками периодической прессы. Собственно, периодичность и регулярность, своевременность, разнородность, наличие новостей из разных сфер жизни И доступность. Мы видим, что то, что учёные описывают как несомненные достоинства, имело свои изъяны, если посмотреть глазами людей того времени. Во-первых, периодичность. Мы увидели, что идея газеты как сборника новостей со всех частей Европы за неделю, сборника с выгодной доставкой для подписчиков, первоначально была довольно привлекательной. Она предлагала окно в изысканный мир политики и высшего общества, доселе закрытого для всех, кроме некоторых избранных. Поначалу быть причастным к этому сложному, экзотическому миру придворной жизни и международной дипломатии было и впрямь занятно, но со временем стало довольно утомительно. Постоянное перечисление дипломатических манёвров, придворных визитов и военных кампаний бывало скучно, особенно в силу того, что смысл этих событий, если он не был очевиден, никогда не разъяснялся. Так явное достоинство газеты, её регулярность превратилась в один из недостатков. Проблема была не только в том, как читать новости. Для многих потребовалось переоценить саму идею новостей. Многие из тех, кто следил за новостями, не делали этого регулярно. Когда новости были им интересны, они могли купить памфлет, так они и делали, когда по той или иной причине события затрагивали их персональные интересы. Теперь же, с появлением газет, им предлагали сырые факты, никак не объясняемую мешанину известий, которая едва ли имела к ним отношение. Многое оставалось вне понимания обывателей. Степень трансформации становится особенно заметна, если приглядеться к памфлетам, на которые легла основная ответственность за рассказ об актуальных событиях в первые века печати. Когда мы читаем эти труды, мы чувствуем, как сильно наши предки любили всё необычное. Свежие памфлеты изобиловали сообщениями о катастрофах, погодных аномалиях, небесных знамениях, странных зверях, выигранных битвах, шокирующих раскрытых преступлениях и ужасных наказаниях. Напротив, то, о чём печатали в газетах, было обычной повседневностью: прибытие кораблей в порт, прибытие чиновников в суд, взлёт и падение цен на акции, назначение и отставка генералов. Это была важная информация для тех, кто вращался в кругах коммерции и управления, но для обывателей ничто не ни вкакой сравнение с появлением дракона в Сассексе. Памфлеты и листовки позволили взыскательным читателям погрузиться в интересные для них новости. Они также отражали одну неприятную для периодики истину. В одни времена в новостях нуждаются больше, чем в другие. Два века регулярных ежедневных газет и бюллетеней отучили нас от подобного понимания. И всё же, когда мы смотрим выпуск новостей и слышим в который раз, что какой-то законодательный комитет доложил о том, что какое-то правительственное действие можно было бы усовершенствовать, мы скорее всего сочувствуем предкам. И вот другое достоинство газеты. Своевременность газет, повествование о последних донесениях из девяти или 10 европейских столиц, представляющее отказ от привычной нарративной структуры новости. Памфлет обычно описывал одно событие от начала до конца. Написание памфлета было обусловлено знанием того, чем кончилось дело: кто выиграл битву, сколько человек погибло при землетрясении. В памфлете предлагались примерные причины происшествия, объяснения, делались поучительные выводы. А то, что предлагалось читателям в газете, было похоже на кусочки мозаики, причём неполной мозаики. Даже регулярные подписчики не могли рассчитывать на то, что исход события, описанных ранее, попадёт в последующие выпуски. Для издателей не было никакой возможности выяснить, какая информация, полученная из Кёльна или Вены, окажется важной. У них не было возможности поместить выпуск, что либо независимое от новостных манускриптов или иностранных газет, из фрагментов которых и состоял выпуск. Не могли они и связаться с собственными корреспондентами за границей по той простой причине, что их тогда не было. Столкнувшись с разнородными краткими донесениями из европейских крупных городов, читатели газет должны были сами для себя решить, что из этого имеет для них ценность. У газет пока что не было ни дизайнерских ухищрений, ни редакторских правок, позволявших выделить важную информацию или помочь читателям найти её сами. Из-за того, что дословный пересказ считался наиболее правдоподобным, газетчики избегали авторских вставок, которые на самом деле могли бы помочь читателям. Такие редакторские правки можно было найти в памфлетах. Что же касается доступности в случае с периодическими изданиями, она была скорее мнимой, чем реальной. Хотя отдельный экземпляр стоил около пары пенсов, регулярная подписка требовала более существенных вложений. Требовалось также развитие определённой инфраструктуры со стороны издателя, чтобы выпуски доходили до читателей. Всё это объясняет, как, несмотря на несомненный интерес к самой концепции газет, множество изданий потерпело крах или выжило лишь благодаря дополнительному вспомоществованию правительства. Неудивительно также, что периодическая пресса процветала во времена повышенного политического интереса, когда, конечно же, и производство памфлетов существенно возрастало. Всё это даёт ответы на вопрос, почему же газеты, будучи серьёзным испытанием для новых читателей, стали наконец официально утверждённой, а затем и доминирующей частью мира новостей. Принимая во внимание то, насколько неусваивамо было их содержимое, мы можем сделать вывод, что газеты преуспели благодаря тому, что они представляли, а не тому, что в них содержалось. Впервые в истории читателей получили доступ к информации, доселе предназначенной для сильных мира сего. Если это и было ложью, то ложью самой обольстительной. Даже если у провинциального землевладельца в Самерсете или врача в Монпелье не было никакого интереса к династическому кризису в Москве, сам факт доступа к подобному интеллектуальному богатству придавал значимости. Газеты были своего рода роскошью для тех, у кого водились свободные деньги, а в те времена подобных людей становилось всё больше. Обществом потребления движут мода и практическая польза в равной степени. А в XVIII веке подписка на газету стала модным атрибутом светского общества. К концу этого века газеты также набрали шансы на успех, отбросив стыдливость, характеризовавшую их в первый век существования. Постепенное проникновение в частную жизнь было решительной мерой. Такое происходило повсеместно в Европе. Разнообразный и оживлённый лондонский новостной рынок Живо и решительно втянулся в сомнительную партийную политику начала XVIII века. Повсеместно новости внутренней политики стали неотъемлемой частью лишь в последние годы XVIII века, а в отдельных областях даже позднее. Это, вне сомнения, помогло газетам заинтересовать растущую читательскую аудиторию, которой хотелось верить в возможность активной роли в политической полемике. Появление пропагандистской журналистики на фоне великого перелома в конце XVIII века окончательно разделило новости и мнения, а также газеты и другие средства массовой информации, памфлеты, конечно же, и новые, так полюбившиеся всем политические журналы. Переход к пропаганде не был повсеместным. Традиция политического нейтралитета сохранялась во многих городах, где нужды местного рынка обслуживала одна единственная газета, не желавшая терять читателей. Однако эффект всё же был глубоким и продолжительным. Трансформация вышла дорогостоящей. Газеты собирались играть роль выразителей мнений, чиновники хотели их контролировать, а журналисты, помимо прочего, не желавшие терять заработок, были не против контроля. К 1792 году в Англии правительство скупило половину существовавших органов прессы. Dairy of Woodfalls Register получала субсидии от казначейства на протяжении всего своего существования в размере 400 фунтов в год. Редактор респектабельного издания Morning Herald в 1790 году был поставлен перед выбором: угодить за решётку или предоставить свою газету правительству за 600 фунтов в год. И он выбрал последнее. 600 фунтов по тем временам были солидной суммой. даже в 1795 году достаточной, чтобы обеспечить поддержку Times. Прочие газеты, чьё политическое влияние не заслуживало субсидий от казначейства, прибегали к вымогательству, принимая деньги от публичных деятелей за то, что опровергали неприятные сплетни. Лондонская печать была примером выдающимся, но не уникальным. Американская пресса, хвалёный оплот свободы во времена революций, вскоре обрела мрачную репутацию. Последние 10 лет в прессе проповедовалось больше лжи, чем за весь век до того. Вынес жёлчный вердикт Джон Адамс, второй президент Соединённых Штатов, частая жертва насмешек и поношений прессы. Томас Джефферсон, бывший одно время его другом, а в итоге ставший заклятым врагом, конечно, был не согласен. Его мнение было таково: Если бы мне нужно было выбрать правительство без газет или газеты без правительства, я бы без колебаний выбрал последнее. Это было, конечно, больше риторическим приёмом, нежели руководством к действию. Но дух этого высказывания оживил работу отцов-основателей, найдя отражение в первой поправке к американской конституции, гарантировавшей свободу печати. Вне сомнений, в этот период новостные медиа и новостной рынок вступают в новую фазу развития. Что в конце концов значили все предшествовавшие новому миру 400 лет? Ещё до начала интенсивного роста в последние годы XVIII века перемены были заметны. Мир новостей 1750 года был ощутимо другим, нежели в 1400 или в 1500 году. Перемены зажились на трёх важнейших ветвях развития европейского общества. Во-первых, на развитии современного мышления, к которому акцент сместился с божественной природы происходящих событий на человеческий фактор. С этим не было покончено раз и навсегда. Западное общество всё ещё состояло из верующих людей, настойчиво ищущих божественного провидения во всём происходящем. Это дело рук Божиих. Вот всё, что я могу сказать. Таков был отклик солдата континентальной армии на победу британцев у Нью-Йорка в 1776 г. но существовал ощутимый прорыв по сравнению с памфлетами XVI века, в которых буквально каждое событие преподносилось как акт божественной воли, к более спокойному репортажу о повседневных происшествиях в духе газет XVIII века. Во-вторых, и это взаимосвязано с предыдущим пунктом, увеличивалась важность современности репортажа и передачи новостей. Раньше, когда народ искал в новостях ключ к вечным истинам, суетные дела о переходящей жизни не были срочной заботой. Заметки о топоте убийств и одержимости бесами были равно интересны. Случись всё это сегодня или неделю назад поблизости или в отдалённом регионе. Сила морального обличения в такого рода новостях была вне времени. Но когда новости стали восприниматься в меньшей степени как ключ к божественным целям, а скорее как призыв к действию, современность стала принципиально важна. Во времена крушения империй XVIII века, породивших огромное количество газетных копий, Необходимость срочности стала ещё более очевидной. Она же подстёгивала прогрессивный улучшение инфраструктуры, на которую опирались сети новостных сообщений. На протяжении всего изучаемого периода почтовые сети делали огромные скачки вперёд. Сначала создание трансконтинентальной европейской почты, затем добавление новых линий Подъём североевропейских торговых держав в свою очередь стимулировал исцеление хронических пороков английских и французских почтовых систем. Эти усовершенствования в конце концов распространились и за океан. Власти всегда осознавали, что знание есть сила. Одним из первых актов Массачусетской ассамблеи после того, как разгорелся революционный конфликт, было создание почтовой сети повсеместно. Контроль за сетями сообщений был одним из аспектов войны. которы у инсургентов было тотальное преимущество. В войне долгое время безуспешный, оно стало решающим. Наконец, не стоит недооценивать важность исключительного масштаба новостей в обороте. В Европе он ощущался скачкообразно. Первые памфлетные бури реформации, последовавшие политические конвульсии парижской лиги, гражданская война в Британии и Фронта. Крещение огнём новостной печати в тридцатилетней войне, рождение партийной политики в Британии американской и французской революций. Европейское общество не только получило доступ к новостному рынку, но и убедилось в могуществе оборота и дублирования. Бенджамин Франклин, один из выдающихся умов своего времени, наблюдая за увеличивающимся могуществом современного репортажа, а его первым предприятием была типография, размышлял об эффективности организованной печатной компании. Возможности, при которых одну и ту же истину можно периодически продвигать, помещая её ежедневно под разным освещением в газетах, повсеместно читаемых, поистине безграничны. Нужно не только ковать железо, пока горячо, было бы весьма предусмотрительно раскалить его постоянной ковкой. На этих трёх китах и стоит решительное развитие новостного рынка в XIX веке. Именно тогда и только тогда ежедневная газета стала самым основным инструментом распространения новостей. В Северной Америке количество газет увеличилось с 99 до 230 с 1790 года по 1800. Причиной было не только возникновение читающей публики, но и сознательный акт отцов-основателей, поощрявших информирование граждан. Федеральное правительство обеспечило мощную финансовую поддержку, дав газетам привилегированный доступ к почтовым сетям, чтобы обеспечить экономическую и своевременную доставку. В континентальной Европе развитие печати было более неоднородным, но к середине нового века ежедневные газеты значительно обогнали еженедельные или выпускаемые дважды в неделю. Эти усовершенствования XIX века стали возможны благодаря двум последовавшим далее важным техническим новшествам. изобретению парового пресса и замене древесного сырья бумагой на тряпичной основе. Наука паровой тяги взвинтила объём ежедневных публикаций, достигших потолка в 3000 экземпляров в эпоху ручной типографии до числа превышавшего названное во много раз. Бумага из древесины была подтеснена новым обильным ресурсом. Влияние этих технических новшеств почти привело к чему-то очень похожему на всеобщую грамотность, по крайней мере, среди горожан, бывших основными потребителями новостей. В свою очередь, это привело к росту политической активности среди тех, кто раньше не отличался предприимчивостью в этом деле. Спрос на газеты заметно вырос. Это также способствовало разграничению газет по темам и по содержанию, так как газеты начали удовлетворять запросы в самых разных культурных и развлекательных сферах. Газеты стали качественно отличаться от всего, что существовало раньше. Великая эпоха газет будет продолжаться полтора века, когда соревнование за власть в европейской политике стало стимулом к борьбе за демократию, а противостояние противодействующих сил посеет семена катастрофических войн XX столетия. В этих конфликтах газетам тоже предстоит играть свою роль, но они больше не будут иметь монополии на информирование. По мере того, как европейцы изобретали всё более разрушительное оружие и идеологии, создавались и новые носители новостей радио и телевидение. Когда эти новые средства массовой информации внедрились в жизнь общества, они быстро продемонстрировали свой потенциал в распространении новостей. Их тоже нужно было контролировать и держать в узде, тем для кого контроль над информацией был атрибутом власти. Но лишь с появлением цифровых медиа роль печати в этой растущей системе окажется под вопросом. Ведущая роль печатных средств информации в предоставлении оперативных и регулярных сводок новостей больше не была чем-то само собой разумеющимся. В таком контексте век газеты кажется куда более скоротечным, чем предполагает естественный порядок вещей. Все в меньшей степени газета, как видели это её почитатели, выступает полномочным инструментом, представляющим естественный рассвет цивилизации. В нашей современной жизни, со всей неуверенностью и нестабильностью медийного мира, который характеризует начало 21 века, возможно проще понять, почему похожее разнообразие новостей было бы также уместно и 400 лет назад, в той эпохе, о которой рассказывается в данной аудиокниге. Появление печати в середине 15 века дало множество новых возможностей, но печати пришлось пробиваться в мире, где уже сложились системы распространения новостей, системы со своими стандартами, условностями, о которых хорошо были осведомлены те, кто стоял у власти. В последующие века печать разрушила и переделала эту структуру, приняв новых участников в сети обмена новостями, не сменив при этом полностью установленных правил. Новости того времени буквально во всём являются мультимедийным феноменом, так же как и новости нашего времени. И именно это и придаёт этой эпохе особое очарование.